Глава 22 Велев проводить Кольда и его соратников в зал для совещаний, сам выдвигаюсь следом вместе с Эйкером и Арсой. Канс с Джоэлом и остальные офицеры придут позже, пока можно переброситься с подгорными парой слов до начала основного раунда переговоров. Зайдя внутрь, усаживаюсь во главе стола, ожидая гостей взглядом. Те тоже внимательно изучают нас, видимо, ожидая, пока я начну говорить первым. Сразу после того, как Микка захлопывает дверь, так и поступаю. Глядя на Кольда, приветственно киваю. «Рада вас видеть здесь, старейшина. Совсем скоро встречу прибудут все остальные. А пока я хотел бы узнать, чем именно вы можете нам помочь в грядущих боях?» Старик усмехается, поглаживая свою бороду. «Безусловно, мы поговорим об этом». Но сначала хотелось бы утвердить наш договор, о содержании которого мы беседовали в дирижабле. Отодвинувшись от стола, развожу руками. Если у вас есть бумага с готовым текстом, давайте подпишем и перейдем к делу. Замечаю, как по лицам двух спутников Кольда скользят легкие улыбки, а сам старейшина общины Подгорных покачивает головой. «При всем моем уважении мы не слишком доверяем обещаниям» единственное подтверждение которых — закорючка, нанесенная чернилами на кусок бумаги. Предлагаю скрепить нашу договоренность магией. Если у вас нет людей, способных на это, то мы обеспечим все необходимое». Покосившись на Эйкера, секунду размышляю, после чего соглашаюсь. «Если так вам будет спокойнее, давайте поступим так. У нас есть маги, способные связать людей клятвой». Во взгляде Кобальта появляется заинтересованность, но лидер подгорных воздерживается от вопросов. А через несколько минут, обсудив текст нашего договора, мы и приступаем к делу. Заканчиваем как раз перед тем, как в зале появляются все остальные. Обсудить магические возможности союзников в приватной обстановке все же не вышло. Хотя, с другой стороны, офицерам тоже будет полезно услышать все, что они скажут. Дождавшись, пока все займут свои места, поднимаюсь со стула. Судя по выражению лиц, оба присутствующих военных, как и Стоикс, не слишком хорошо понимают, зачем их здесь собрали. Равно как и причину присутствия в зале недавно прибывших гостей, о которых им ничего не рассказали. Собравшись мыслями, принимаюсь излагать заранее заготовленную речь. Первое, о чем я хотел вам рассказать. На территории империи действуют схоры. Пока не до конца понятно, сколько их и на какие позиции они успели пролезть. Но точно известно, что схоры живы и приложили руку к хаосу, который творится в Норкруме. Вполне вероятно, что именно они стоят за убийствами Орвера и Ланца Эйгоров, что и привело к начавшейся войне. Уцелевшие представители этой расы маскируются под людей при помощи заклинаний и их не отличить невооруженным взглядом. Требуется магия. Сидящие напротив друг друга полковники обмениваются взглядами, а на лице Стоикса отражается вполне искреннее изумление. Сделав короткую паузу, добавляю материалы для размышлений. Следующая новость. Древний император Ренс Хесс, веками правивший империи, все это время тоже был жив и наблюдал за происходящим из укромного уголка. Волей случая он оказался заперт там же и почти полторы сотни лет не мог выбраться на свободу. Но теперь он гуляет по Норкруму и, как мы считаем, направился на юг, чтобы заполучить армию дома Рояр. Его магия отличается от той, что изучает в Хённице, и, думаю, он станет противником не менее серьезным, чем выжившие с хоры. Выждав пару секунд, поднимаю руку, осаживая Кольберта, который уже порывается задать вопрос, и перехожу к финальной части. Но есть и хорошее известие. «У нас имеются союзники, чьи маги долгое время противостояли с хором. Теперь же они будут сражаться на нашей стране, во благо как своей расы, так и человечества. Хочу представить вам Кольда, старейшину общины подгорного народа из Керса. Они прибыли, чтобы присоединиться к нашей армии». «Вот теперь офицеры и глава гражданского кабинета шокированы полностью». Все трое разом поворачиваются к присутствующей четверке подгорных, ожидающих реакции на мое объявление. После того, как становится понятно, что никто из этих троих не станет говорить, Кольд решает обратиться к ним сам. «Я от имени своей общины и Кирнас Эйгар от имени народа Норкрума заключили договор о военном союзе. Наша община признает Кирнаса императором, тогда как он...» обязуется наделить подгорный народ теми же правами, что и подданных из числа людей, дав нам возможность телиться по всей территории империи». На мгновение замолчав, добавляет. «Хотя, пока нам лучше скрывать свой истинный облик». Когда он заканчивает, некоторое время жду, но вопросов со стороны военных и стойкса не поступает, так что начинаю излагать сам. «Как по мне». Это более чем справедливые условия. Подгорные станут сражаться в наших рядах, получив взамен право свободно жить на землях, часть из которых когда-то были их собственными. А теперь основной вопрос дня. Кольт, чем именно вы сможете нам помочь? Какой магией владеет ваш народ? Старейшина, бросив задумчивый взгляд на застывших офицеров, принимается медленно перечислять. Во-первых, големы. Боевые конструкты из камня и земли, которых не берет большинство заклинаний из области магии, знакомых людям. Во-вторых, мы в состоянии пробить почти любую магическую защиту укреплений, растерев их в порошок. Или изменить землю под ногами вражеских солдат, превратив ее в жидкую грязь или болото. В третьих Наша община сохранила немало знаний о полевой магии. Да и в качестве обычных бойцов подгорные тоже хороши. Далеко не все из нас искусны в магии. Некоторые обучены сражаться, чтобы прикрывать тех, кто умеет обращаться с рунами более ловко. Отмечаю, что по мере того, как Кольт излагает факты, лицо Кравница становится скорее заинтересованным, чем угрюмом. Да и Кольберт прислушивается весьма внимательно. Могу поспорить, военные уже прикинули, насколько эффективными подгорные могут оказаться во время боя. Конечно, если Кольт не слишком преувеличивает. Ожидаю, что заговорит один из полковников, но вместо этого высказывается отошедший от задумчивого оцепенения стойкс. «Мне нужен человек, вернее, подгорный, который станет отвечать за вопросы вашего снабжения». «Вас же нужно ставить на довольствие?» На лице сама собой появляется усмешка, а вот Кольт невозмутимо указывает на одного из своих соратников. «Схарсо Бон. Bon. В нашем отряде он отвечает за все вопросы, связанные с продовольствием, боеприпасами и финансами. Низкорослый, плотный брюнет, сидящий справа от старейшины, поднимается и наклоняет голову, прижав правую руку к груди, сразу же усаживаясь на место а голос подает Эйкар. «Было бы неплохо познакомиться с вашими возможностями более плотно, чтобы понимать, на какую именно поддержку рассчитывать во время боя». Кольт переводит взгляд на старого мага. «Безусловно, но хочу предупредить сразу. Мы не встанем делиться секретами своих рун, как не просим и вас раскрыть тайны ваших заклинаний». На обсуждение технических моментов уходит еще четверть часа, после чего я объявляю совещание завершенным». Эйкор отправляется обсуждать с Кольдом взаимодействие. Стоикс уходит, о чем-то беседуя с интендантом подгорных, а военные покидают помещение в состоянии тихой задумчивости. Один Рахар выглядит полностью невозмутимым, призванный отреагировал на все настолько спокойно, что невольно закрадывается мысль о его куда более высокой информированности по сравнению с остальными. Когда остаемся в зале одни, рукой призываю Митки, чтобы она закрыла дверь и поворачиваюсь к Танфою. Нужно внимательно проследить за реакцией солдат и населения на появление подгорных. Информация разлетится мгновенно, и думаю, точно найдутся те, кто этим возмутится. Ганс мыкает, помахивая пустой чашкой из подсорка. А По городу рассказывают сотни призывных, чего нам три десятка подгорных? Особенно на фоне новостей о Скорах и живом Схэсе. Встретившись со мной взглядом, со вздохом ставит кружку на стол. «Но приказ понял! Дам установку офицерам канцелярии!» Кивнув ему, перевожу взгляд на Джоэла. «До твоих людей тоже надо донести мысль о том, что подгорные вовсе не те монстры, какими их описывали. Кстати, как проходит совместная служба с призванными? Есть какие-то проблемы?» Здоровяк мрачно вздыхает. «Пятеро солдат на гаупфахте!» «Еще десятка-два получили взыскание, а остальные постепенно привыкают. Первый бой все покажет». Не слишком гладко, но и не так плохо, как ожидалось. Батальон Джоэла стал первой объединенной частью, но если все пойдет по плану, то далеко не последний. Собираюсь отправить обоих парней заниматься делом, но тут Кан созвучивает вопрос. «Мне понадобятся дополнительные люди для полевой работы. В местном отделении канцелярии всего несколько десятков офицеров. Из них я планирую забрать с собой около 20. Если отталкиваться от штатов военного времени, то нужно по одному офицеру канцелярии на роту. И, как ты сам понимаешь, это невозможно, иначе некому будет работать на более высоком уровне». Секунду подумав, выдаю первое пришедшее на ум решение. «Набери добровольцев из числа полицейских. Пусть принесут присягу в качестве офицеров канцелярии и поступают на службу». Танфой сразу же уточняет. «И момент с оплатой. Насколько вырастет жалование тех, кто отправится с нами в поход? Титулы и будущие богатства — это хорошо, но у большинства есть жены и дети, которых нужно кормить. Думаю, не надо объяснять, как повлияет на их моральное состояние отсутствие денег». «Тут ненадолго задумываюсь». По данным Стоикса, наша военная казна пополнилась приблизительно на тысячу ларов. Часть взята из бюджета провинции, остальное конфисковано у чиновников, что были забриты в инженерно-саперную роту. Вопрос только в том, как эти средства распределить. Хотя на собственных солдатах экономить точно не стоит. Это лучше обсуждать в присутствии нашего казначея. Но, на мой взгляд, мы сможем поднять жалование как минимум на треть. Возможно, наполовину от прежней суммы. Хмыкнувший Джоэл тоже решает прояснить этот момент. «А что по поводу моих добровольцев? У них тоже есть вопросы по поводу денежного довольствия». Со вздохом качаю головой. Можешь сказать, что им будут платить так же, как и солдатам. Жалование будет начисляться в соответствии со званием и должностью, полностью идентично оплате военных. Бывший сосед по комнате собирается сказать что-то еще, но тут дверь открывается, и в проеме появляется Кинс, держащий в руках несколько листов бумаги. Остановившись около входа, интересуется. «Я могу присоединиться? Новая информация о столкновении Телриха и Рихта поступила только что». Приглашающе машу ему рукой, и адъютант проходит внутрь, раздавая нам листы с текстом. Погружаясь в чтение, быстро пробегая строчки глазами. В принесенных Кинсом документах выжимка сообщений репортеров, которые все-таки добрались до места сражения и раздобыли данные. Если верить им, то войска рихта полностью разгромлены. В дело пошла настолько мощная магия, что шанса уцелеть у солдат попросту не было. Собственно, по этой же причине не поступало докладов от корреспондентов, сопровождавших армию или местных жителей. На месте схватки было уничтожено практически все живое. Правда, не совсем понятно, чем именно закончился бой. Одни предполагают, что Теллорах превратил армию Рихта в кровавый фарш. Другие считают, что противники благополучно прикончили друг друга. Кюрель сейчас наводнен присланными журналистами, но ни один из них не смог попасть в Хенец. Канатная дорога не функционирует. А на горных склонах людей останавливают медведи, стерегущие границы владения университета. Вся имеющаяся информация в некоторых окнах Хённица по ночам горит свет. Но на этом основании сложно делать какие-то выводы. В любом случае, если Телрих и уцелел, то пока никак себя не проявляет. Что в целом логично. У него нет никаких резонов кричать на всю империю о своем местонахождении. Вот в случае с Рихтом ситуация двоякая, и если он каким-то чудом выжил, то может попытаться укрыться от неожиданно возникшего противника. Хотя, с точки зрения политической репутации, ему лучше заявить о себе, пока западные провинции не присягнули кому-то еще. Открытым остается и вопрос с его союзниками. Точного подтверждения гибели Хердисов и маркиза Ценхара нет. Когда добираюсь до конца текста и поднимаю глаза — Канс как раз принимается озвучивать свою точку зрения. «Это все меняет. Просто подумайте, весь Запад так или иначе присягнул Рихту и теперь остался без правителя. Да эти идиоты, пожалуй, даже будут рады нашему появлению». Еще раз глянув на лист бумаги, излагаю несколько иное видение событий. Хаос длился уже довольно долго. Местные власти, по сути, были предоставлены сами себе. Имперские части увел с собой Рихт а гарнизонные формируются из жителей провинции, что больше ориентируется на свое собственное руководство. Далеко не факт, что губернаторы сейчас мечтают о крепкой руке нового императора. Кто-то из них, возможно, но основная масса предпочтет максимальное время пробыть в подвешенном состоянии, укрепляя свою власть, чтобы потом либо продаться подороже победителю, выторговав в себе оптимальные условия, либо получить свое собственное небольшое государство, Танфой пренебрежительно кривит губы. «Даже Хердисы пока на такое не пошли, хотя у них куда больше власти, а под рукой уже готовые армии. Чиновники, назначенные престолом, кто за ними последует? Зачем? Это не аристократы, за которыми люди идут из-за данной присяги и привычки, тянущейся целыми поколениями». Отложив в сторону лист бумаги, Джоэл задумчиво гудит. «Не только аристократам могут служить». «Согласен я, на Западе Империи скоро воцарится хаос, и мы со своей армией э, маршируем ему прямо навстречу». Звучит пессимистично, так что я вношу нотку позитива. Пусть там формируется хаос. Нам будет проще иметь дело с отдельными противниками, а не объединенным врагом. Если выйдет установить контроль над несколькими провинциями, то для остальных мы сразу станем привлекательным вариантом в плане присоединения». Перебрасываемся еще несколькими фразами, а потом все же покидаем зал. Время заниматься делами. Их оказывается столько, что забраться в постель удается только глубокой ночью. Только ритуалы по перемещению сюда новых призванных занимают несколько часов. Мне необходимо присутствовать при заключении каждого контракта. Пусть в качестве второй страны выступает один из магов, но вот обязательства по подчинению завязываются именно на меня. Помимо этого, занимаемся подготовкой системы местного управления к нашему отбытию, а военных — к походу. Стоикс, который уже начинает постепенно матереть, формирует небольшой полевой обоз, реквизировав для этих целей практически всю технику, которая способна ездить. Появляется группа новоиспеченных магов. Через пункт проверки проходят все оставшиеся жители Лесхота, и Эйкер получает новых подопечных. Плюсом идет масса мелких вопросов, которые приходится разрешать лично, так как ответственного за это человека банально нет. Поэтому утром я встаю с отчетливым ощущением недосыпа, за окном уже рассвет, а отдохнуть у меня получилось всего около трех часов. Кинс, под глазами которого тоже появились темные мешки, ждет в коридоре с чашкой крепкого сорка, и я бодрюсь горячим напитком» а через полчаса мы выступаем. Сразу как покидаем город, появляется польза от нашего союза с подгорным народом. Изучив дорогу, проложенную через топь, несколько из них покрывает кусок земли рунами, и скоро ландшафт изменяется. На месте трясины появляется вполне твердая поверхность, которая спокойно выдерживает вес солдат и техники. По словам Кольда, заклинание будет держаться около трех часов и распространяется на две лиги вперед. Когда добираемся до окончания этого отрезка, подгорные повторяют несложный ритуал, обеспечивая армии возможность спокойного продвижения. Постепенно появляется ощущение, что мы спокойно доберемся до ближайшего небольшого города, где будет возможность разместиться на ночь. Безусловно, там нас ждет гарнизон, но если верить словам Кольберта, то это всего две роты солдат, которые, скорее всего, сложат оружие. Сопротивляться настолько превосходящим силам станет только полный идиот. Мысли смещаются на более отдаленное будущее. Дейер, пока следующий вместе с нами, успел заявить, что переговоры со Свезельдом завершены, и Олов согласился выступить в качестве союзника Морны, подписав с ней соответствующий договор. Это значит что нам придется объединиться с его войсками, которые значительно превосходят нас в численности. Учитывая всю предыдущую историю наших взаимоотношений, сомневаюсь, что совместное наступление пройдет без эксцессов. Впереди слышится громкий крик, и я, отвлекаюсь от своих мыслей, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Успеваю заметить несколько серых фигур, скользящих в воздухе, а следом слышатся винтовочные выстрелы, Идущие впереди солдаты явно вступили в бой. Поворачиваясь к идущему рядом со мной кравницу, чтобы отдать приказ, когда вижу серый силуэт, стремительно мчащийся в нашу сторону, вынырнув из ближайших камышей. Солдаты, ближайшего к нам взвода, встречают его выстрелами, но, как по мне, существу абсолютно наплевать на свинец. Ули проходят насквозь, не причиняя тому ущерба. В дело вступают и телохранители грохает винтовка Мики а пулемет железяки раздражается очередью. Но видимого эффекта это не производит. Когда бесплотный противник оказывается метрах в пятнадцати от нас, формирую в воздухе сразу несколько огненных сфер, отправляя их в цель. А когда это не срабатывает, выставляя универсальный щит на пути следования объекта. Как ни странно, такой ход помогает. Врезавшись в препятствие, нападающий с визгом отлетает в сторону и иритируется, не прекращая визжать. Провожая его взглядом, машинально произношу вслух «Это еще что за рицерово дерьмо?»